Мир и кокосы. В начале июля наступил запоздалый дождливый сезон. По всему ват было по колено воды. Дождь охладил все вокруг настолько, что иногда мы выключали кондиционер и открывали окна, впуская прохладный, сладкий муссонный воздух в офис. Наверху в этом же здании был большой балкон. Время от времени я там сидел и смотрел на дождь. Во время экспериментов по коммунальному образу жизни мистер Потт приказал своим садовникам насажать кокосовых деревьев по всему Пномпеню. Когда жители начали возвращаться в город в 1980 году, он был похож на джунгли, но кокосовые деревья решили не вырубать. Теперь деревьям было почти 15 лет. Хороший возраст для кокосов. Ветка кокосового дерева немного напоминает двустороннюю расческу – а тонкие длинные листики – ее зубчики. После полуденного мусонного дождя солнце сияло на ветках, и они становились похожи на сияющие зеленые пальцы, махавшие вверх-вниз, когда их касался легкий ветерок. С приходом сезона дождей каникулы он в Камбодже закончились, и все понимали, что мирный процесс в том виде, в котором он был описан в Парижском мирном договоре, находится под угрозой. В соответствии с договором, 15 июня враждующие партии должны были начать размещение своих солдат в сборных центрах для переобучения. НАДК, или Национальная армия демократической Кампучии, больше известная как Красные Кхмеры, решила не принимать в этом участие. НАДК заявила, что в Камбодже до сих пор слишком много вьетнамских военных, что старое правительство Пномпеня недостаточно разоружено, и Верховный Национальный Совет не может осуществлять контроль над Камбоджей. ООН нужно было принять решение. Часть военного компонента выступала за преследование красных хмеров, но глава всей операции юнток, мистер Ясуши Акаши, сказал, «Нет, просто ждите, возможно, они еще вернутся в строй». Как следствие этого, заместитель командующего, француз, ушел в отставку. После этого красные кмеры решили еще немного поиграть мускулами и вошли в те районы Батамбанга и Сиемриапа, которые правительственные войска Пномпене оставили незащищенными. Погибло несколько мирных жителей. Когда в Пномпене начались дожди, москиты стали размножаться в неимоверных количествах. Ночью я спал в офисе с закрытыми окнами и включенным кондиционером, чтобы держать их на расстоянии.